Покупаешь, значит, Волгу, а запорожец, чтобы не жалко было выбрасывать, отдаешь мне. Я, так уж и быть, приму это рухлить. Ха! Шучу, чихал я на все блага вашей человеческой цивилизации. Что? Да, да, сказал я ему, абсолютно все равно, что есть, что носить, где жить и на чем ездить. А главное, все равно.